Метис был еще молод и обладал красивой, хотя и мрачной внешностью. Но Джальма никогда не предполагал, чтобы этот человек способен был испытывать любовь, так же, как не считал его способным чувствовать такую глубокую горесть. «Господин, вы сказали мне, несчастье озлобило тебя, будь счастлив, и ты будешь добр. Я увидал в этих словах признаменование». И вот я, полудикарь, встретил прелестную, молодую женщину, ответившую на мое чувство. По крайней мере, я так думал. Но я изменил вам, мой господин. А для изменников, даже и раскаявшихся, видно счастья нет. Теперь изменили и мне. И как коварно изменили. И в виде изумления Джальмы, метис продолжал, как бы изнемогая под тяжестью позора. О, пощадите! Не смейтесь надо мною, господин! Самые жестокие пытки не вырвали бы у меня этого признания. Но вы, царский сын, вы сказали мне, рабу, будь моим другом. И этот друг благодарит тебя за доверие. Не насмехаться над тобой он будет, а утешать. Успокойся, успокойся, могу ли я смеяться над тобой? Обманутая любовь. Заслуживает всегда презрения и оскорбительных насмешек. Ведь когда человек обманут в том, что ему дороже души и жизни, кругом него только пожимают плечами и оскорбительно смеются. Но уверен ли ты в этой измене? Послушай и прости, что я касаюсь прошлого. Впрочем, это может служить доказательством, что я не сохранил в своей душе злого воспоминания и верю твоему раскаянию и привязанности. Вспомни, ведь я тоже думал, что Адриена меня не любит. А между тем, это была неправда. Не обманываешься и ты, как обманулся я, одними ложными признаками. Увы, я рад бы этому верить, но не смею надеяться. Я потерял голову среди всех своих сомнений, не способен ничего решить и пришел за помощью к вам. Что же вызвало твои подозрения? Ее холодность, которая следует за порывами внешней нежности. Господин, она слишком много рассуждает о любви, раздумывает. Это доказывает, что она меня не любит или разлюбила. Напротив, она тебя слишком много любит, если заботится о безупречности вашего чувства. Ах, это они все говорят. Искренне любящая женщина не выказывает такого оскорбительного недоверия. Она не торгуется, не доводит страсть мужчины до безумия, чтобы господствовать над ним. Для нее воля возлюбленного выше всяких законов, божеских и человеческих. А такие женщины, как та, из-за которой я страдаю, хитрые создания, гордящиеся тем, что они могут поработить мужчину, завладеть им, это не женщины, а дьяволы. О, как низки и холодные, Они, по сравнению с женщиной, которая говорит любимому человеку, сегодня ты счастлив, а моя жизнь не стоит одной твоей слезы.